«Я же возвращаюсь к тебе, Стефан Сальваторе», — подумала она. Пока она тянулась к нему, он сказал, «Я собираюсь прийти и помочь тебе завтра, даже если меня не приглашали». Ее губы припали к его горлу. «Тринадцатое декабря. Пятница. Сегодня великая ночь. Я знаю...» что писала такое и раньше, но сегодня Великая Ночь, сегодня все случится. Стефан тоже это чувствует. Он вернулся с занятий и сказал, что бал состоится. нью не хочет наводить панику отменой праздника. Они собираются расставить охрану снаружи. Полицейское оцепление, я думаю. Может быть, еще мистер Смолвутся, товарищи с ружьями. Хотя, что бы ни случилось, я сомневаюсь, что они смогут это остановить. Я не знаю... Сможем ли мы? Весь день шел снег. Трасса перекрыта, а значит, на колесах в наш город не проехать. Расчистят ее самое раннее завтра утром, а это уже поздно. В воздухе носится что-то очень странное. Так море затихает перед штормом. Я сегодня вспомнила о другом моем дневнике, том, который лежит под полом в туалете. Если мне что-нибудь и принадлежит, то это... Тот дневник. Я хотела его достать, но я не хочу возвращаться домой. Я не выдержу, да и тетя Джудит тоже не выдержит, если увидит меня. Я вообще удивлена, что кто-то смог с этим смириться. Мередит, Бонни, особенно она. Ну и Мередит, учитывая, через что прошла ее семья. Мэт. Они верные друзья. Забавно. Я раньше думала, что... Без армии друзей и почитателей я не смогу жить. А теперь я вполне счастлива с тремя, потому что они — настоящие друзья. И я даже не задумывалась, насколько они мне небезразличны. И они, и Маргарет, и даже тетя Джудит, и ребята в колледже. Несколько недель назад я была уверена, что мне будет плевать, если весь город вымрет. Но это неправда. Я буду защищать их до последнего. Я понимаю, что перепрыгиваю с темы на тему, но я просто пишу о самом важном. Собираю мысли в кучу. Но все, пора. Стефан ждет. Я дописываю строчку и иду. Мы победим. Я надеюсь. Но во всяком случае, постараемся. В кабинете истории было тепло и светло. На другом конце здания яркими рождественскими огоньками сверкало кафе. Елена успела вдоволь насмотреться с безопасного расстояния на то, как туда подъезжали парочки, проходили мимо шерифа к дверям. Чувствуя присутствие дамана за спиной, она показала на длинноволосую шатенку. Вики Беннет, поверю на слово. Она оглядела их импровизированный штаб. Аларих расчистил свой стол и теперь стоял, склонившись над планом школы. За его спиной нависала Мередит. Черные волосы касались его рукава. Бонни и Мэтт смешались с толпой приезжающих на стоянки. Стефан и Дамон прочесывали территорию. Они собирались меняться. «Ты бы лучше оставалась здесь», — сказал ей Аларих. «Не хватало только, чтобы кто-нибудь тебя заметил и погнался за тобой с колом». «Я всю неделю шаталась по городу. Если я не захочу показаться, меня не увидят». Однако остаться в штабе и координировать действия она согласилась. Рассматривая карту с нарисованной на ней схемой оцепления, она подумала, что все это похоже на замок. Они его защищают. Она и ее верные рыцари. Круглые плоские часы на стене отсчитывали минуты. Елена поглядывала на них, впуская и выпуская людей, наливая желающим кофе из термоса и выслушивая отчеты. На севере всё спокойно. Кэролайн только что выбрали королевой балла. Странно. Какие-то буйные придурки на парковке. Шериф их приструнил. Время было заполночь. Может быть, мы и ошиблись. Где-то в час ночи не выдержал Стефан. С начала вечера они первый раз остались вдвоём. Может, заварушка где-то в другом месте подала голос Бонни, вытряхивая ботинок и удивлённо заглядывая внутрь. «Никак не предугадаешь, где все случится!» — отрезала Елена. «Но в том, что оно случится, мы ошибиться не могли!» «А может, и есть такой способ!» — задумчиво проговорил Аларих, поймав на себе вопросительные взгляды, он пояснил. «Нам нужно пророчество!» Все оглянулись на Бонни. «Ну нет!» — ответила та. «Я больше этим не занимаюсь. Я ненавижу это!» «Это ценнейший дар!» — начал была Аларих. Это большая морока. Ты не понимаешь. Просто попророчествовать неприятно. Мне все время кажется, что я узнаю вещи, которые знать не хочу. Но когда в тебя вселяются, это ужасно. Я после этого даже не помню, что говорила. Это кошмар». «Вселяются? Это как?» Бонни вздохнула. «Это как тогда, в церкви?» – терпеливо объяснила она. «Я могу предсказывать по-другому, с помощью воды, например, или по руке читать». Она бросила взгляд на Елену. «Но иногда в меня кто-то вселяется, говорит что-то через меня. Это как будто кто-то другой занимает твое тело». «Как тогда, во дворе, когда ты меня предупредила, что меня ждут?» — подсказала Елена. «Или когда ты просила меня не подходить к мосту? Или когда ты пришла к обеду и сказала, что смерть — моя смерть в доме?» Она машинально взглянула на Дамана, но он был невозмутим. Она подумала что тут подруга ошиблась. он не был ее смертью. А что в таком случае означало пророчество? В голове принеслась какая-то мысль, но тут заговорила Мередит. «Это как другой голос, который говорит в Бонни», объяснила она Алариху. «Она даже выглядит по-другому. Может, ты недостаточно близко стоял в церкви, но это было видно». «А почему ты мне об этом не говорила?» Заволновался Аларих, это важно, из этого можно вытащить важные сведения, что собой представляет другая сила, как с ней бороться? Бонни покачала головой. Нет, я не могу вызывать это состояние по своему желанию, и оно не отвечает на вопросы. Это просто случается. Ненавижу. То есть нет ничего, чтобы провоцировало такое состояние. Елена и Мередит, которые прекрасно знали, что провоцирует такое состояние, переглянулись. Елена закусила щеку. Бонни должна была выбрать сама. Бонни держалась руками за голову и поглядывала в бок на Елену сквозь рыжие кудри. Потом она закрыла глаза и простонала. «Свечи!» «Что?» «Свечи!» «Их свет может спровоцировать, хотя я не уверена. Я ничего не обещаю». «Кто-нибудь?» «Пойдите поищите в лаборатории», — сказал Аларих. Она сразу вспомнила, как Аларих впервые появился в школе. В тот день он попросил их расставить стулья в круг. Елена смотрела на лица, освещенные живым огоньком. На Мэтта, на Мередит, чьи черные ресницы бросали тень на лицо. Алариха, который сгорал от нетерпения. На Дамана, на чьем лице танцевали блики пламени на Стефана, у которого вдруг заострились скулы, на Бонни, хрупкую и бледную даже в свете свечей. «Мы вместе», — подумала Елена, захваченная тем же чувством, как тогда, в церкви, когда она держала за руки Стефана и Дамана. Она вспомнила восковое кольцо в чаше с водой. «У нас все получится, если мы будем вместе». «Я просто буду смотреть на пламя», — сказала Бонни, слегка дрожащим голосом, «и ни о чем не думать». Я попробую открыться. Она глубоко задышала, уставившись на пламя свечи. А потом это случилось. Ее лицо разгладилось, всякие эмоции с него исчезли. Глаза стали пустыми, как у каменного Херувима во дворце. Она не сказала ни слова. Тут Елена поняла, что они не решили, о чем будут спрашивать. Она стала судорожно придумывать вопросы, пока Бонни не потеряла контакт где мы можем найти другую силу, — выплела она. В то же время заговорила Ларих. «Кто ты?» Их голоса смешались. Бонни повернула лицо, ее глаза закатились. Чужой голос сказал. «Придите и посмотрите!» «Погодите!» — вмешался Мэт, когда Бонни все еще в трансе встала и пошла к двери, куда она идет. Мередит схватила его за пиджак. «Мы идем с ней?» Не прикасайтесь к ней, Аларих вскочил, когда Бони вышла из кабинета. Елена посмотрела на Стефана, потом на Дамана. Они одновременно сорвались с места и поспешили за Бони по гулкому пустому коридору. Куда мы идем? На какой вопрос она отвечает? Не унимался Мэт. Елена могла только покачать головой. Аларих еле поспевал за Бони. Она приостановилась, когда они вышли на улицу, и к удивлению Елены подошла к машине Алариха и остановилась возле нее. «Мы все не влезем», — сказала Мередит. «Я поеду с Мэттом». Елена не без опасений села на заднее сиденье между Стефаном и Дамоном. Бонни села спереди. Она смотрела прямо перед собой и молчала. Но когда Аларих выехал с парковки, она подняла бескровную руку и указала направление. Направо на улицу Ли, потом на Зеленую улицу, потом к дому Елены, на Тандерберт, и оттуда к староручейной дороге. Елена поняла, куда они едут. Они опять пересекли мост, ведущий к кладбищу, новый, как его все называли, чтобы отличить от ведьминого моста, которого теперь не стало. Они подъезжали со стороны ворот, совсем как Тайлер, когда повез Елену смотреть старую церковь. Машина Алариха даже затормозила на том же месте, подоспела Мередит. Елена мучила дежавю. Она поднялась по холму и последовала за Бонни в старую церковь. Ее колокольня, как гигантский палец, указывала в пасмурное небо. Елена задержалась под входным сводом. — Куда ты нас ведешь? — Слушай меня. — На какой вопрос ты отвечаешь? — Пошли и увидишь. Елена беспомощно посмотрела на остальных. Переступила через мусор. Бонни медленно подошла к надгробию белого мрамора и замерла на месте. Елена посмотрела на него, потом на побелевшее лицо Бонни. Волосы на всем теле стали дыбом. — О, нет! — прошептала она. — Только не это! Елене стало дурно. Она посмотрела на барельеф на могиле Томаса и Анори Фел на крышке их гробницы. — Эта штука... «Открывается!» – прошептала она.